сказал он. Бург провел Ренни в комнату, где было совершено преступление. Вскоре туда же за ним последовал прибывший полицейский врач. «Я ничего не трогал», объяснил Бург. Старик писал записку. Шесть первых страниц из нее исчезли. На полу около стола лежал какой-то серебряный предмет, которого Бург до сих пор не заметил. Ренни нагнулся и поднял его. «Посмотрите, чьи это портсигар». Удивленно спросил он. Он открыл крышку. Бурк тотчас же узнал портсигар Питера, который всегда находился в его автомобиле. Ренни успел заметить монограмму. МК. Ни один мускул не дрогнул на лице Бурка. «Я уронил этот портсигар», — сказал он. Питер всегда клал его в маленький кожаный карман, находящийся в автомобиле около руля. И сыщик спрятал портсигар в карман. В это время полицейский тщательно... Обыскивали всю комнату. Должен еще заметить, что это окно было открыто, когда я вошел, сказал Бург. Быть может, бумаги вылетели в сад от порыва ветра. Сам он отлично понимал, что, когда он открыл дверь, бумаги могли улететь только в коридор, а не в окно. Ковер мокрый, и на нем остались отпечатки ног. Заметил один из полицейских, наклоняясь и ощупывая запечатанный грязью ковер. «Позвоните в скоттен ярд и скажите, чтобы прислали фотографа», – сказал Бурк. «Между прочим, когда вы будете расспрашивать прислугу, она скажет вам, что Редлову ожидал Питера Клифтона. Редлову был его поверенным или, вернее, поверенным его отца. Я приехал вместо Клифтона». Когда Бурк шел к автомобилю, около ворота уже собралась небольшая кучка людей. Известие о преступлении быстро распространилось в окрестностях. Полицейский подвел к бурку соседа-старика Редлову, известного чайного торговца, который вышел поздно вечером в сад в поисках сбежавшего щенка. «Я слышал стук, очень напоминающий выстрел из ливардера с глушителем», – сказал он. «А не было ли еще каких-то звуков?» – спросил Бурк. «Нет». «Я больше ничего не слышал». А с того места, где я стоял, я не мог ничего видеть. Однако я прошелся по дорожке вдоль стены, которая разделяет наши сады. В одном месте можно разглядеть поверх ограды, что делается в соседнем саду. Вы знаете, что шел сильный дождь, и потому я не особо долго задержался там. Все же я успел заметить человека, шедшего по лужайке к задней калитке. «А вы успели хорошо разглядеть его?» – спросил сыщик. «Нет. Недостаточно для того, чтобы узнать, он был высокого или маленького роста». На этот вопрос свидетель ничего не мог ответить, потому что темнота помешала ему разглядывать очертания фигуры незнакомца. Он только добавил, что вскоре нашел своего сбежавшего щенка и вернулся в дом. «Мне хочется задать вам еще один вопрос», – немного подумав, – сказал Борк. Шел незнакомец. После допроса сыщик сел в машину и приказал шоферу ехать к Питеру. Подъехав к дому, он с удивлением заметил, что около подъезда почему-то не было маленького автомобиля, которым управляла Джейн. Сыщик облегченно вздохнул, когда молодая женщина сама открыла ему дверь. «Питер спит», – сказала Джейн тихим голосом. «Он еще не пришел в себя?» – удивленно спросил Бург. Одно время он пришел в себя и смог даже сам войти в дом. Однако я уверен, что он меня не узнал и не понял даже, где находится. Я благодарю Бога, что Дворецкий был в своей комнате. Питер смог сам выйти из автомобиля. Тут только Джень заметила, что Бург стревожен. «Опять случилось что-то ужасное!» «Старик Рыдлову убит выстрелом в упор», – ответил сыщик. «На вашем месте, миссис Клифтон, я больше не задавал бы никаких вопросов. Где же Питер?» Джейн проводила его в комнату мужа. Питер в одежде лежал на кровати, прикрытый теплым пледом. Он спал глубоким сном. И Бурк решил не будить его. Сыщик лишь тщательно обыскал карманы спящего, в них он сразу же обнаружил запасную обойму от револьвера, найденного им около Питера в саду. Затем он вытащил из внутреннего кармана его пиджака туго набитый, запечатанный сургучом конверт без какой-либо надписи. Борг вскрыл пакет и вынул из него 50 банкнот по 100 долларов.